Глава 8 «Итак, товарищи!» Константин поднялся, наверное, для того, чтобы все почувствовали торжественность момента. Они сидели в столовой. Только что закончился ужин, и все собрались расходиться, но капитан остановил всех, заявил, что должен сделать важное объявление. «Завтра настанет великий день!» Завтра мы активируем портал и проверим, на что способен этот пресловутый проект X. Завтра? Сергей Сергеевич уставился на Константина. Но на капитана смотрели удивленные глаза всех присутствующих. «Наконец-то заработала радиосвязь, я получил от товарища Шевцова новую радиограмму из центра. В ней содержится приказ провести эксперимент, не дожидаясь прибытия подкреплений». В столовой поднялся гул. Но, как и следовало ожидать, потом все громко выразили одобрение приказа. «Еще бы!» – ехидно пробормотал Сергей Сергеевич. «Так, чтобы никто не слышал. Это же линия партии!» Он не знал, что ему делать. Планы, которые они придумывали с Николаем, профессору катастрофически не нравились. Но что он мог поделать? Один в поле, не воин, так что ему приходилось подчиняться обстоятельствам. Вечером, когда он укладывался спать, в комнате, выделенной им с Николаем, к нему подошел его ученик. «Сергей Сергеевич, завтра мы действуем по нашему плану. Видите, как все обернулось? К какому плану?» «У нас разве есть конкретный план?» «И что вы предлагаете, Николай?» «Как что? Оружие у нас есть. Фактор неожиданности. На нашей стороне мы избавимся от нашего главного врага и вместе с тем закроем эксперимент». «Не знаю. Слишком много может быть крови». «Профессор, поймите же, это единственный выход. И если помните, вы, в принципе, согласились». «Да, согласился». «Согласился!» — вздохнул Сергей Сергеевич. «Значит, до завтра. Не переживайте, все будет хорошо». Ночью профессор спал очень плохо. Он ворочался с бока на бок и гнал от себя неприятные мысли, которые так и норовили пробраться в голову. Заснул он лишь под утро и, естественно, проснулся с головной болью, совершенно не выспавшимся. Хорошо еще кофе на завтрак привел его немного в себя». Они выходили из столовой, когда к ним подошел сержант Приходько. «Товарищ капитан, лейтенанта Иванова нигде нет». Иванов, как вспомнил Полозов, был первым помощником Шевцова и командовал матросами, которых Константин забрал с субмарины. «Как нет?» — капитан нахмурился. «Это же замок. Куда он мог деться? Перерыть здесь все. Отправьте несколько групп, пусть занимаются этим». Остальных на третий этаж. Во время проведения эксперимента может произойти все, что угодно. Но у нас есть оружие. Ваше оружие, сержант. Самострелы против того, с чем мы можем столкнуться. Только несколько вооружены экспериментальными автоматами. Пришла пора выдать их всем. Отправляйтесь в мою комнату. Там в большом деревянном ящике лежит то, что нужно. «Принцип действия такой же, как у обычного оружия». «Ясно. Вы поняли приказ?» «Так точно, товарищ капитан». Сержант вытянулся. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте. Лично займитесь поисками и пришлите сюда человек 5, кого сочтете нужным, только чтобы посмекались те. Сержант, отдав честь, отправился выполнять приказание. В этот момент к ним подошли девушки. Сергей Сергеевич отметил, что обе были одеты в одинаковую немецкую форму. У Ольги через плечо был переброшен автомат, а вот Магда была безоружной. Видимо, решил про себя профессор. Она еще не заслужила доверия капитана. — Что случилось? — спросила Ольга. — Лейтенант Иванов исчез, — пробормотал Константин. — Как исчез? — Так исчез. — Но лейтенант... — Да знаю. Лейтенант — настоящий коммунист. Тем более, что здесь и дезертировать некуда. А подводная лодка? — внезапно спросил Николай. — Что подводная лодка? — развернулся к нему капитан. — Около берега подводная лодка. Может, он отправился на нее? Может, он просто испугался, уговорит капитана, и они уплывут? — У вас бред, товарищ Кольцев! — улыбнулся Константин. — Это исключено. «Я знаю таких людей, как Иванов и Швецов, и немного разбираюсь в психологии. Это невозможно!» – отчеканил он. «Не хочу больше разговаривать на эту тему!» – строго произнес он, останавливая Николая, который порывался что-то сказать. «Я отдал приказание. Лейтенанта найдут. Живым или мертвым». «Почему мертвым?» – поинтересовалась Ольга. «Ведь в замке кроме нас никого нет. Все может быть!» Буркнул Зырянов и четко по-военному продолжил свою речь. «На эксперименте будут присутствовать пять человек. Ольга, Магда, профессор, Николай и я». «А солдаты?» — спросил Николай. «Будут ждать за дверью. В лаборатории им делать нечего», — ответил капитан. «А теперь идем наверх». Одним поднялись по лестнице на третий этаж, и когда подошли к дверям лаборатории, их уже ждало пятеро человек. Полозов отметил, что они вооружены новым оружием. Константин некоторое время изучал их и, видимо, оставшись довольным увиденным, произнес. «Вам поручено ответственное задание. У вас в руках секретное мощное оружие, которое имеется только у нашей страны». Как бы ни выглядели враги, которых вам предстоит увидеть, помните, что это лишь обычные звери. Представьте, что вы на охоте. Ваше поле, попадая в тело врага, продолжит разрывать его изнутри, поэтому не бойтесь того, что увидите. Мы надеемся на вас. А вы, профессор... Он повернулся к своим спутникам. Забирайте остальных в лабораторию и готовьте все для эксперимента. Я скоро приду, мне надо дать несколько указаний солдатам. «Константин!» — внезапно позвал капитана профессор. «Да?» «Можно вас на минуту?» «Конечно!» Когда они отошли в сторону, под подозрительным, как показалось, Сергею Сергеевичу взглядом Николая, профессор спросил. «После того, как мы запустим портал, что вы собираетесь делать? Просто открыть его и закрыть?» «Профессор!» — Константин улыбнулся. У нас задание настроить портал так, чтобы он открывался и закрывался как часы. Высокая комиссия, которая прибудет на остров, должна увидеть идеальные результаты. А каким уж дальше образом будет использоваться портал, это не наше с вами, профессор, дело. Это решит комиссия. Еще вопросы есть? Нет, вопросов нет. Сергей Сергеевич покачал головой и, повернувшись вместе с другими участниками эксперимента, вошел в лабораторию. Константин задумчиво посмотрел ему вслед. Тем временем, когда профессор вошел в лабораторию, там уже вовсю шла подготовка к запуску. Полозов распределил своих ассистентов по всем участкам, а сам возился около портала, последний раз проверяя узор заклинания. Все было нормально. Через полчаса в лаборатории появился Константин с двумя автоматами, которые вручил Полозову и Николаю. «Ну что же?» — потер руки он. «Начинайте, профессор!» Все собрались в комнате с порталом. И Сергей Сергеевич вышел вперед и встал напротив будущего портала, а пока просто железного овала. Он открыл книгу, и в лаборатории зазвучали фразы на причудливом языке. С каждым новым словом напряжение возрастало. Вскоре по лаборатории пронесся вздох. Это в овале начал мерцать свет, который, постепенно разрастаясь, охватил весь овал. Он был бледно-голубым и мерцающим. Профессор продолжал чтение, и вскоре свет превратился в гладкую, почти зеркальную поверхность, по которой время от времени пробегали небольшие волны. Но вот голос профессора прервался. «Все», выдохнул он. «Значит, это и есть портал?» Шепотом осведомился Константин, подойдя к профессору и встав рядом с ним. «Да, я его не так себе представлял». «А как?» — это подошел Николай. За ним подошли девушки. Они завороженно смотрели на зеркало портала. «Ну, не знаю», — замялся капитан. «Как-то по-другому. Он другого цвета», — вдруг произнесла Ольга. Все повернулись к девушкам. Магда согласно кивнула. «Точно другого! У профессора Райбенкюнха был ярко-красного цвета, а этот голубой!» «Вы все правильно сделали, Сергей Сергеевич!» Повернулся Константин к профессору, и в его голосе послышалось недовольство. «Все точь-в-точь, точь, как в книге! Николай, проверьте еще раз!» Помощник профессора направился к порталу, и, подойдя к нему вплотную, замер что-то, шепча себе под нос. «Все нормально, профессор!» — сказал он, вернувшись. — Узор заклинания такой же, что и в книге. — Что ж, тогда, товарищи, мы добились своего! — удовлетворенно произнес профессор. Но после его слов внезапно зеркальная гладь портала заколебалась, и из него появилось отвратительное существо. Оно было трехметрового роста. Все тело существа было покрыто зеленой чешуей. Голова глубоко уходила в плечи, поэтому шея практически отсутствовала. Строение лица было почти человеческим, если не считать узких красных глаз с желтыми зрачками и выскальзывающий из сомкнутых губ раздвоенный язык. Могучие шестипалые лапы заканчивались долинными когтями. Чудовище заревело и в следующее мгновение метнулось на растерявшегося профессора. Николай сорвал с плеча автомат. Загремели выстрелы и пули вонзились в тело твари. Она зарычала и внезапно потеряла интерес к людям. Упав на пол, она начала кататься, раздирая свою чешую, пытаясь достать блуждающие по телу пули. Но это, конечно же, не удалось. Когда она, дернувшись, затихла, люди, наконец, окончательно пришли в себя. Константин не растерялся, и по его приказу все люди выбежали из комнаты с порталом. Он громко крикнул, и в лаборатории появились солдаты. Теперь у людей было преимущество. Попасть из комнаты с порталом в лабораторию можно было лишь через дверь, которая находилась на линии огня. Когда из портала появилась еще одна тварь, как две капли воды, похожая на первую, солдаты сразу открыли огонь, но эта тварь оказалась хитрее. Она каким-то чудом увернулась от пули и влетела в лабораторию, резко прыгнув вверх, и здесь ее достал выстрел Константина. Его пистолет бесшумно выстрелил, и тварь на глазах изумленного Полозова растаяла в воздухе. Но из портала появлялись все новые и новые твари. Николай снова открыл огонь, присоединившись к солдатам. Сергей Сергеевич вытащил свое оружие и бросил взгляд на девушек. Ольга спряталась за плечами солдата, Магда. Глаза блондинки вдруг вспыхнули огнем, и она, повернувшись к Константину, что-то прокричала. Сергей Сергеевич не понял ничего из ее слов. А вот Константин, судя по всему, все прекрасно расслышал. Он изумленно уставился на блондинку, но его замешательство длилось лишь несколько секунд. Он развернулся и на глазах изумленного профессора резанул лучом своего пистолета по солдатам. Несколько сдавленных вскриков, и все пятеро исчезли растворенные смертоносным оружием. «Что вы делаете?» Вырвалась у изумленного профессора. «Молчи, и останешься живым!» Голос у Константина показался Сергею Сергеевичу каким-то безжизненным. В следующую секунду твари вновь бросились вперед, оказавшись в лаборатории, но на этот раз в дело вмешалась Магда. Девушка вскинула вверх обе руки, сложив в замок, и медленно начала подниматься над полом. Из сложенных ладоней веером ударили оранжевые лучи, опутав тварей оранжевой сетью. Чудовища выли, бесновались, но порвать внезапно охватившие их путы не могли. Магда повернулась к профессору. — Вы все умрете, смертные! — раздался голос, но это не был голос Магды. Голос был грубым и постоянно вибрировал, словно говорившему было трудно произносить слова. «Профессор нам нужен! Остальные...» Но договорить ей не дали. Ольга и Николай действовали почти синхронно, выстрелив в Константина, который каким-то чудом увернулся от автоматных очередей и покатился по земле, сжимая раненое плечо. Магда что-то прорычала, махнула рукой в сторону ученика профессора. Тот отлетел к противоположной стене, словно перышко. «Бежим!» выпалил он поднявшись и метнулся к совершенно растерявшемуся сергею сергеевичу он схватил профессора за руку и силой потащил из лаборатории к порталу твари были скованы путами а новые из портала уже перестали появляться нет последнее что услышал профессор был вопль полной ярости и после этого его тело погрузилось в голубой густой туман портала который сразу плотно охватил свою добычу Профессор начал задыхаться и быстро потерял сознание. Никола не успел последовать примеру своего учителя. Внезапно за ним появилась одна из тварей, освободившаяся от стягивающих ее пут. Николай чудом увернулся от взмаха когтистой лапы и, покатившись по полу, выстрелил. Тварь, негодующе зарычав, отскочила и угодила в портал, который сразу вцепился в свою добычу, засасывая ее. В следующий момент Николай почувствовал, как поднимается над землей. Его завертело в воздухе и швырнуло к дверям. Ударившись о них, он рухнул на землю. Наполовину ослепший от боли, он по собачьи бросился через дверь к выходу из лаборатории. Этот сумасшедший рывок спас ему жизнь. Двери в коридор были полуоткрыты, и он вывалился в них, потеряв сознание. Тем временем в комнате Магда равнодушно посмотрела на стонущего Константина, который держался за на плечо. «Вставай!» – бросила она ему. «Тебя лишь царапнуло. Если бы было серьезное ранение, то ты был бы давно уже мертв». После этого она подошла к лежавшей с закрытыми глазами на полу Ольги. Магда начала поднимать над ее телом руку, но в следующий момент получила сокрушающий удар в бок. Это Ольга, которая лишь притворялась беспомощной, что из силы ударила Магду ногой. Охнув, та покатилась по земле. Воспользовавшись моментом, девушка вскочила и бросилась к дверям. Когда она оказалась в коридоре, то, задвинув за собой дверь, набрала комбинацию цифр, запирающую замок. Двери вздрогнули от страшного удара. Затем удары начали обрушиваться на них с пугающей частотой. Ольга наклонилась над лежавшим Николаем и, убедившись в том, что тот дышит, потащила его к выходу с этажа. В лаборатории Магда, которая наконец успокоилась и перестала бомбардировать молниями дверь, подошла к Константину, смотревшему на нее глазами полными боли. Ха, разве это рана?» — хмыкнула она, презрительно глядя на него. «Так, пустяк! Но вы, люди, слабые. Она положила свою руку на плечо мужчины, и тот с изумлением увидел, как его рана затягивается свежей кожей. «Это самое малое, на что ты будешь способен, когда мы завершим то, что задумали», — заметила Магда. «А сейчас отправляйся к своим солдатам. Скажешь им, что Ольга и Николай сорвали эксперимент и погубили солдат и профессора. Найдите и уничтожьте их. Нет, доставьте ко мне. Ясно? Ясно?» — А ты? Что ты делать будешь? — робко поинтересовался Константин. — Я? — хмыкнула Магда. — Я займусь делом. Кстати, ты должен привыкнуть к виду эндагов. — Кого? — Это те, которых вы называете тварями. И их можно контролировать. Развернувшись и показав всем видом, что разговор закончен, она направилась к порталу. Капитан же кряхтя поднялся и поковылял к искореженным и оплавленным дверям. Оглядев их, он покачал головой. Может, его союзник был силен в магии и считал себя самым умным. Но вот о том, чтобы спросить код, который зря знал, он явно не догадался. Хорошо еще, что механизм изуродованных дверей работал нормально. Двери открылись. Теперь перед ним стоял выбор. Следовать приказам нацистской сучки, в которую вселился демон, или попытаться его уничтожить. Константин долго не размышлял. Он видел, на что способна эта Магда. С такими способностями ему уже не нужно будет ни перед кем присмыкаться. Поэтому надо было найти солдат, а затем убрать двух человек, которые сейчас стали ему мешать. А то, что начинал делать Константин, он всегда старался доводить до логического завершения.